что к концу 460-х годов византийский государственный деятель Аспар был заинтересован в стимулировании андской колонизации региона Нижнего Дуная. Убийство Аспара 471 год и последующие изменения в византийской политике предотвратили византийско-андское сближение в это время. После смерти Аспара... Византийское правительство обратилось за поддержкой к исаврийцам, и после смерти императора Льва командир исаврийского гвардейского полка Зенон достиг трона. В период правления Зенона 474-491 годы византийское правительство старалось сохранить дружественные отношения с гуннами, в результате чего последние теперь называвшиеся булгарами, вновь появились на Нижнем Дунае и, возможно, подчинили себе скловенские и аннские общины, которые могли обосноваться в регионе в это время. Смерть Зенона породила радикальные изменения в имперской политике. Ведущие представители византийской администрации – были достаточно хорошо знакомы с беззаконием и саврийской военной диктатуры, и по их совету вдова Зенона Ариадна, бывшая дочерью Льва Первого, провозгласила ариуса Анастасия новым императором. Об Анастасии смотрите Кулаковский, том 1, страница 432, 521. 1. Анастасий, правивший с 491 по 518 год, был зрелым и опытным администратором. Его первый шаг был направлен на слом высокомерия и саврийцев. Согласно его приказу, собственность Зенона была конфискована, и его брат арестован и депортирован. Хлебный рацион и саврийских солдат был значительно урезан. Что и вызвало восстание во всем и гвардейском полку. Хотя восстание в столице было быстро подавлено, потребовались годы, прежде чем и савры были усмирены. Воспользовавшись гражданской войной в империи и, возможно, призывом о помощи и савров, гунно-булгары, вероятно, усиленные антами, вторглись во Фракию. 493 год. как мы уже упоминали смотрите раздел 7 вы в хронике комиса марцелина эти захватчики названы скифами 6 лет спустя булгары на сей раз так названные в хронике марцелина вновь предприняли рейд во фракию и нанесли сокрушительный удар по византийской армии 499 год. В 502 году случился еще один булгарский набег. Три года спустя начались неприятности в регионе Среднего Дуная, где командующий войсками федератов Мунт восстал против империи. иоан Малала полагал, что он был гепидом, а комис Марцелин — гетом. Информация Марцелина обычно очень надежна. Но, к сожалению, значение слова «гет» в этот период очень туманно. Изначально «геты» или «геты» были фракийцами. Смотрите главу 2, раздел 2. Около VI века их потомки уже смешались с различными пришельцами. Следуя классической традиции, Йордан называет «готов» гетами. В этом особом случае, однако, Йордан описывает Мунда не как гетто, а как соплеменника от Тилы, то есть гунна. Яннодий в панегирике Теодориху, остготскому королю Италии, пишет о Мунде как о Булгарии, то есть опять же гунне. Итак, Мунд был либо гунном, либо гетом и в любом случае он не был готом. Противоречие в источниках относительно него может быть объяснено тем, что, будучи гунном, он возглавлял гетское восстание. Но что подразумевается под именем Гет в этом случае?